Но эти сведения так и остались неподтвержденными и не опровергнутыми. И это так. Так вот, представь себе следующее. Русские получают информацию о работах профессора. Оставим пока за скобками вопрос о том, как им это удалось. Каким образом можно проверить, у кого дела идут лучше? М -м -м, только в бою.